И неожиданно услыхал от отца, не клянись его так жестоко. Эт ж почему? Потому что никто не знает, где его гром ночует. Это правда? Согласился Стёпочка, тряхнув желтыми волосами. Они у тебя такие красивые, как весной рапс, когда цветет, лепетала ему Катре. Как это кажется давно было, хотя сколько того времени прошло. Вот что теперь скажет ему Мирослава. Из какой только стороны подступиться к ней? Не напасть ли сначала на Данила, который ввёл её в заблуждение, или подкатиться с сочувствием? Да до места виднее будет. Я пошёл, Тату, закрыл сундук, а ключи положил в карман. Иди с богом. Только не очень задерживайся, а то у нас работы. до самой субботы. Если только до субботы, хмыкнул Чада. Вот кто мне теперь характеристику даст. Я уж думал бить челом Бабенко. Не кланяйся лаптю, если можно поклониться сапогу, получающий изрёк отец и понизил голос. Если выйдет по-твоему, скажешь Мирослави, что у нас вдоволь картошки. а то очень уж она тощая никак не может отойти после наук и засмеялся а потом помрачнел вряд ли что получится у чада ибо к его голове бог не привязал ума из лесов стёпочка вышел в безбрежье притихших полей в безбрежье склонившихся хлебов что ждут не дождутся жнецов и косарей а пережае их над нивами повис горячий полуденный суховей высушивая стебель и колос ох и хороший да чистый хлеб вокруг удивился стёпочка который обычно не очень приглядывался к колхозным нивам это тоже частица бандаренко какой только теперь у тебя самого будет хлеб подумал со злостью и сразу же засиял впереди него среди колосьев Тихо шла Мираслава. В правду, она была тоненькая, словно снопик конопли, ведь мотается же по этим полям от зари до зари, а потом еще и над книжками засиживается. И зачем ей столько работать на одной зарплате? Слепочка догнал девушку, она обернулась на его шаги, и на лице ее он увидел печаль степного мариева, что высушивает стебель зерно, а то и душу. И даже пронырливому Стёпочке стало не по себе от этой печали, что резанула его, и даже у Стёпочки неожиданно проснулось сочувствие. Он снял картуз, поклонился Мирославу. "Чего тебе, Стёпочка?" вздох им и грустью спросила она. "У меня, Мирослав Григорьевна, аж душа заболела, когда я услыхала об этом. У тебя душа заболела?" переспросила не живым голосом, а сама всматривалась в степи, словно что-то читала в них. Эх, -э -э Мирослав Григорьевна, очень заболела, потому как знаю, что теперь может быть. Что ж теперь может быть? Зябка повела худенькими плечами, на которых качнулась волна пшеничных волос, у как что удивился Стёпочка. Разве ж вы ничего не прикидывали себе в уме? Нет, не прикидывала. Так вот, сейчас начнутся шепоты, под шепоты и разные до да всяких разговоры, а потом еще и Орк выводы будут, проучат вас. Это я достоверно знаю. Орк выводы? Какие? Мне не хочется об этом говорить. Тогда не говори. Мираслава обернулась и, покачивая с напом своих волос, вошла в жито, которое сразу самкнулось за ней. Стёпочкина погнал девушку, стал против неё. Не убегайте, Мирослав Григорьевич, ведь уже верно, никуда вам не уйти от своей судьбы. И оторг выводов, что-то живое и извитильное прорвалось в её голос. Это уж как вы поведёте себя? Скажите сразу, что вырвали его из сердца, так может и обойдётся. Ты, Стёпочка, сказал бы так, непременно. даже вскрикнул Стёпочка, а как же иначе, если он врак? Мариева в глазах Мирославы стало ещё темнее. Выходит он врак, а ты вдруг. Стёпочка почувствовал в голосе Мирославы пренебрежение к себе и отрезал: "Не выходит, а уже вышла. И не выражайте мне в глазах вашего пренебрежения. Вы, наверное, из-за переживаний ещё не всё взвесили". Дай мне стёпочка покой. Взвешивай, если есть что взвешивать на своих весах, только не лезь с ними в чью-то душу. Увяж, Мирослава Григорьевна, уважаю вас, любя вас, даже любя. Горько вздрогнули две чёрточки у её пересохших губ. Вот у Екатерины устав всегда влажные. Не даже, а именно любя, заторопился Стёпочка. Я люблю ещё с того дня, как впервые увидел вас. Помните вечер, когда встретился с вами? Вы тогда насмешкой прогнали меня. Но да всё равно я никогда вас не забывал. И Екатерину Лебеденко, и Марию Шляхову тоже никогда не забывал. Так это ж не любовь, флирт воскликнул стёпочка Вот чтоб поверили мне, я и пришёл в это тяжёлое время к вам. Только одно слово, и я женюсь, возьму на себя всю ту дурную славу и позор, что могут потянуться за вами. Вот видите, как вы на это? Мирослава ответила не ему, а Жыту. Как же можешь говорить такое, если я люблю его? И что из этого? Эт любовь бросит на вас чёрную тень, вызовет пересуды и обкорнают молодые годы, а моя защитит вас. Если бы ты, стёпочка, знал или хотя бы догадывался, что такое любовь, не грешил бы криводушным словом, сказала и пошла среди колосиев, поникшая, страдающая, но не преступная. Стёпочка разгневался, сжал кулаки, снова забежал вперёд Ещё подумайте, Мирослав Григорьевна. Подумайте, пока не поздно. Думать никогда не поздно, даже перед смертью. Пусть он думает перед своей смертью, а вы встаньте со мной под двенец. Прочь, негодяй, не вскрикнула, а так прошептала Мирослава, что парень отскочил от неё. Я негодяй? У стёпочки судорожно свела лицо, а в разрезенный синкий глаз проступила блёклость. Тогда как назвать того, кто защищает врага? Вы ещё, наверное, утешаете себя тем, что он уйдет от закона, так не уйдет от меня. Что ты мерзавец хочешь делать? застонала Мираслава. Ещё мало на подлечил. Сейчас же кинусь. перетряхивать его родню и соседей и всё-таки вытряхну вашу любовь если не скажете мне своего последнего слова дождёшься и ты своего последнего слова иди ты к лешему я чуть не дал ту мака стёпочке девушка быстро пошла среди хлебов стёпочка долго смотрел ей вслед думая, что может это и к лучшему, ибо как он не будет стараться сломить ее норов, она повернет все на свой лад. Такая маленькая и легковесная, а сколько характера! И в то же время боль сосала его нутро, как никогда раньше не сосала. Как всегда земля о многом говорила Мираславе, и когда она провождалась ото сна и когда погружалась в него. Как часто она разговаривала с нею, их с яблоневым цветом, и с зелёной травой, и с синей волной, и со звоном колосьев. Это всё вошло в девушку с самого детства, ещё с тех пор, как однажды взял её малый отец на жатву, поднял в поле на руки и сказал: "Посмотри, доченька, какая добрая крестьянская доля, когда вокруг есть колос" Так заботьтесь же всегда о колосе. Тот колос, земля их стали ей долей. Да молчит теперь её доля, не смотрит в глаза ни колосом, ни васильком, ни цветком мака, только мучительное маревощее миг подресницами. Огромен мир, но куда податься в нём человеку, если у него отняли веру? В какую пойти в сторону, кому открыть душу? Молчит земля, Готовясь отдать людям весь урожай. Отдает ли человек человеку весь свой урожай, отделив от него плевелы? Орк выводы. Любовь и орк выводы. Какая добрая крестьянская доля, когда есть вокруг колос. Вот и колос нынче опечаленный, ибо не стало возле него еще одного хлебороба. Где же ты? Где? Молчит земля. Ох, как тяжело молчит земля. Упасть бы на её грудь, зарыдать, заголосить, чтобы все услыхали боль людскую. Да не хватает голоса для этого, только вспугнёшь им перепёлку или жаворонка, что и теперь вьётся над тобой. До самого вечера бродла Мирославо в степи, побродив и по тем полям, где впервые увидел её Данила. Подошла и к ветряку, где зародилась их любовь. Почему же и ты молчишь, сивый ветряк? Вот привезут к тебе хлеб, и ты весело загоманишь, замашешь крыльями. А другой кто-то в молчании сложит свои крылья. Неужели это и зовётся жизнью? Нет, жизнь это крылья поднятые вверх, как у той чайки, что летит ночевать на степное озерко. А Даниловы ворота стонут чайкой, и он любит их за это. А как ему страшно было когда постучал в своё оконце и не услышал из хаты материнских шагов ей тоже страшно без его шагов а может оглянешься и увидишь его